Солдаты оцепенев, уставились в пустоту. Райнер щелкнув пальцами, указала на пол. Все рухнули на колени, а Ричард с сопровождением защитников пошел по коридору. Кое-кто из солдат с мечом в руках двинулся следом. В конце коридора Улик распахнул дверь, за которой оказалась большая комната с высокими потолками, лишённая всяческих украшений. Кое-где сквозь белую краску на стенах пробивалась прежняя, синяя. Грачу пришлось пригнуться, чтобы пройти в проем, а Ричард постарался не обращать внимания на неприятные ощущения, будто они попали в колодец с ядовитыми змеями. В комнате их встретили три ряда от хорянских солдат, вооруженных мечами и боевыми топорами. Крепкая стена прочных доспехов, решительных лиц и стали. За солдатами У окна, выходящего на заснеженный двор, стоял длинный стол. В окно были видны шпили дворца исповедниц, а за ним, на горе, замок волшебника. Люди, сидящие за столом, неприветливо смотрели на незваных гостей. По знакам различия у них на предплечьях было ясно, что это офицеры высокого ранга. В их глазах читалась уверенность в себе и возмущение тем, что им помешали. Человек, сидящий в центре, откинулся на стуле и скрестил на груди руки. Глубокий шрам начинался у него на левом виске, уходил вниз и исчезал под пышной рыжей бородой. Человек сердито нахмурился. Холли холодно глянула на солдат. Мы пришли, чтобы увидеть генерала Райбиха. Прочь с дороги, или вас уберут. Капитан, командующий отрядом, двинулся к ней. Да ты Холли ударила его по голове перчаткой с кастетом. Иган с шипами обруча вспарол ему плечо, потом неуловимым для глаза движением схватил его волосы, перегнул шею капитана через свое колено и сдавил ему горло. Если не хочешь умереть, говори. Капитан сжал губы так, что они побелели. Солдаты с гневными криками двинулись вперед. Эйджел и Мортит угрожающе поднялись. Пропустите их, приказал бородач за столом. Солдаты расступились, оставив узкий проход. Морцит взмахнули эйджелами, и солдаты расступились шире. Иган отпустил капитана. Опершись об пол здоровой рукой, он встал на колени и закашлялся, пытаясь восстановить дыхание. В коридоре послышался звон оружия. Бородач выпрямился за столом и накрыл ладонью разложенные перед ним бумаги. Что вам нужно? Холли вышла вперед. Вы, генерал Райбих?» Бородач кивнул. Холли склонила голову. Это был поклон, вернее, тень поклона. Ричард ни разу не видел, чтобы мортит низко склонялись перед кем-то, даже перед королевой. Мы привезли послание от генерала Тримака, командующего первой когортой. Дар к мертв!» И его дух навсегда изгнан в нижний мир новым магистром Ралом. Вот как генерал поднял брови. Холли достала из футляра свиток и протянула ему. Прежде чем вскрыть свиток, генерал внимательно осмотрел печать. Потом он снова откинулся на спинку стула и приступил к чтению. Его зеленые глаза бегали по строчкам. Наконец он поднял голову. И такая грозная компания собралась лишь для того, чтобы доставить мне письмо. Холли уперлась кулаками в стол и наклонилась к генералу. Мы привезли не только письмо, генерал Райбих. С нами приехал сам магистр Рал. Неужели? И где же он, этот ваш магистр Рал? Холли всем своим видом продемонстрировала, что не желает услышать этот вопрос еще раз. Он стоит перед вами. Райбих оглядел всех по очереди. Его взгляд на мгновение задержался на Гарри. потом он вновь посмотрел на Холли. Она выпрямилась и указала рукой на Ричарда. Позвольте представить вам магистра Рала, владыку Тхары. Солдаты зашептались, а генерал Райбих уточнил: Кто-то из вас объявил себя магистром Ралом? Не будьте глупцом, рявкнула Кара. И протянула руку к Ричарду. Вот, магистр рал. Брови генерала угрожающе сошлись на переносице. Не знаю, что вы задумали, но моему терпению приходит Ричард отбросил за спину капюшон плаща, и возник, казалось, из воздуха перед изумленным генералом и его подчиненными. Солдаты ахнули. Кое-кто даже упал. Другие опустились на колени и склонились в глубоком поклоне. "Я, магистр Рал", спокойно произнес Ричард. Повисла тишина. Потом генерал Райбих, хлопнув ладонью по столу, разразился хохотом. Откинув голову, он смеялся долго и с удовольствием. Затем, резко оборвав смех, генерал Райбих встал из-за стола. "Отличный фокус, молодой человек". Но с тех пор, как я прибыл в Эдендарил, я повидал такого немало. Однажды меня даже развлекали птичками, вылетающими из штанов. Взгляд его снова стал суровым. Я почти вам поверил. Но умение показывать фокусы не делает вас магистром ралом. Возможно, тримака вы смогли убедить, но никак не меня. Я не кланяюсь уличным фокусникам. Ричард застыл, чувствуя на себе взгляды присутствующих, и судорожно пытался придумать, что делать дальше. Он не рассчитывал нарваться на смех и не мог сообразить, к какой магии прибегнуть еще. К тому же, этот человек был явно не способен отличить магию от фокуса. Впрочем, когда Ричард заговорил, голос его звучал уверенно. Я Ричард Ралл. сын Даркина Ралла. Даркин Рал мертв. Теперь я магистр Рал. Если вы хотите сохранить свой пост, склонитесь передо мной и признайте своим владыкой. Если нет, я заменю вас другим. Расхохотавшись, генерал Райбих сунул пальцы за ремень. Покажи еще что-нибудь, и я быть может дам тебе золотую монетку прежде чем выгнать отсюда. За наглость тебе тоже полагается плата, правда, другого рода. Солдаты угрожающе сомкнули кольцо. Магистр Рал не показывает фокусов, рявкнула Холли. Опершись на стол, Райбих наклонился к ней. Вы одеты весьма убедительно, но я не советую вам изображать морцит юная дама. Если вы попадетесь одной из них в руки, то дорого заплатите за свой маскарад. Они, знаете ли, очень серьезно относятся к своей профессии. Холли коснулась изящным его ладони. скрикнув от боли, генерал отшатнулся с выражением полной растерянности на лице и выхватил кинжал. От тревога грача задрожали стекла. Глаза его загорелись изумрудным пламенем. Он обнажил клыки и расправил крылья. Солдаты отступили, выставив перед собой мечи. Ричард мысленно застонал. Ситуация быстро становилась неуправляемой. Теперь он пожалел, что недостаточно хорошо все продумал, но тогда он был совершенно уверен, что его способность становиться невидимым произведет нужное впечатление. Надо было хотя бы разработать план отступления, а сейчас он не представлял, как им выбраться отсюда живыми. Даже если им это удастся, то какой ценой? Это будет кровавая баня. Ричард не хотел этого. Он решился на эту авантюру для того, чтобы избежать кровопролития, а не наоборот. Внезапно вокруг поднялся шум. Не думая о том, что делает, Ричард выхватил меч. Неповторимый звон волшебного клинка поплыл в воздухе. Магия меча полилась в Ричарда, наполняя яростью его существо. Это было похоже на поток расплавленного металла, прожигающий до костей. Ричарду было хорошо знакомо это чувство. И он позволил ему целиком захватить себя. Выбора не осталось. В нем бушевал яростный шторм. Духи тех, кто использовал эту магию до него, вырвались на свободу. Вместе с волной всесокрушающего гнева, райбех рассек воздух кинжалом. Убить самозванцев. Внезапно прогремел гром, и стекло разлетелось на миллионы осколков, блестящих словно алмазы. Офицеры пригнулись, прикрывая головы, и Ричард с изумлением сообразил, что окна были выбиты снаружи. Сквозь стеклянный дождь мелькнули четыре тени. Сгустки света и тьмы упали на пол. Сквозь магическую ярость меча Ричард почувствовал их. Мэрисвизы. Приземлившись, они обрели твердые очертания. Ричард пригнулся, и грач перелетел через него. Сражение началось. Один из офицеров рухнул лицом на стол, заливая кровью бумаги. Улик оттеснил двух солдат, еще двоих Иган загнал за стол. Но Ричард, поймав внутри себя островок спокойствия, не обращал внимания на стоны, крики и блеск стали. Тишина окутала его, когда он коснулся лба мечом истины, молчаливо моля клинок быть справедливым сегодня. Он видел только мрисвизов. чувствовал только их. Всей душой он желал не видеть и не слышать ничего больше. Первый, ближайший, который стоял спиной к Ричарду, возник словно из воздуха. С яростным криком Ричард дал волю гневу меча. Клинок свистнул и нашел свою цель. Магия получила кровь, которой так жаждала. Обезглавленный маресвис рухнул, и его нож покатился по полу. Ричард развернулся к другому, тому что был слева. Но тут между ними вклинилась Холли, заслонив своим телом магистра Рала. Еще в развороте Ричарду ухитрился отбросить ее плечом и почти одновременно с этим, взмахнув мечом, снес голову второму мрисвизу прежде, чем тело первого успело коснуться полу. Струя крови ударила в потолок. Ричард рванулся дальше, охваченный магической яростью, Он стал единым целым со своим мечом, с его магией и духами, живущими в нем. Он стал тем, кем называли его в пророчестве, написанном на древнетхриянском, и кем он называл себя сам Фуэр Гриса Ост-Драука, несущий смерть. Все, что было меньше этого, означало бы гибель его друзей. Но Ричард находился уже за пределами разума. Он был полностью погружен в магию.